Поездка заняла два часа. Они выехали в три часа ночи. Света не задавала вопросов, и Лена была рада. Она сама ничего не понимала, но послушно следовала за мужчиной. Жаль, что Дмитрий ничего толком не говорил. Но девушка была уверена, разговор обязательно состоится. Съехав с дороги, они подъехали к деревянному забору, окружавшему небольшой кирпичный дом с постройками, и остановились. Там уже стояла большая машина, за которой они ехали весь путь. Ухватив Свету за руку, Елена повела её в дом, следуя за Егоровым с двумя сумками. У порога в дом увидели Оксану. Когда рассаживались по машинам, только кивнули друг другу. А вот Света ей много про неё рассказывала. Девушка улыбнулась и проговорила. «Дом очень старенький, но тёплый. Есть всё необходимое. Тут жила моя тётка. Потом двоюродная сестра забрала её в город, а дом они используют как дачу». «Я, кстати, Оксана». «Лена», — с улыбкой проговорила Алексеева, вспоминая, что так и не представилась, тут же добавляя. «Спасибо, что помогли». «Сама очень рада, что Света в безопасности». «Пойдёмте, покажу, где спать. Завтра буду убирать, мыть. А пока можно переночевать так. Родственники часто летом забегают сюда, так что пылью точно не задохнёмся». «Огромное спасибо». «Ну что вы, главное, что здесь вас никто не будет искать. Тем более Егоров уедет». «Я не уеду». Буркнул мужчина и прямым ходом направился в дом, чуть отодвигая Майорову в сторону, чего не ожидала девушка. Она нахмурила нос и кинулась в дом за ним, поспешно приговаривая. «Мне тут Багирова предостаточно, тунеядца с большой буквы. Ещё вас тут не хватало. Напомню, что тут места совсем нет». «И мы можем сами позаботиться о Елене и её...» «Нет», — буркнул мужчина, даже не желая слушать. «Он не понимал, когда эта наглая дамочка поняла, что он собирается оставить Лену. Да ни за что. Нелепые фантазии. И я не тунеядец». «Ну как же», — пробурчала девушка, покачав головой, и посмотрела в сторону, где стоял Багиров. «Курил в кухне у старенькой печки». Мужчина бросил на неё недовольный взгляд с каким-то секретным намёком и поднял бровь, уточняя, поняла его или нет. Послышался тяжёлый вздох. Девушка вспомнила, что Максим ей обещал подумать о том, уволить или нет, и вынужденно улыбнулась. Что ещё оставалось? Надежда была, хотя ей не верилось. Уж слишком Багиров дотошный. Он не терпел провалов. «Ладно, посмотрю, может, хоть подушку найду. Но вообще тут...» «Лишние слова. Если не найдёшь, не страшно». Буркнул Егоров и, бросив сумки у двери в небольшую спаленку, пошёл на улицу. Дождавшись, пока Дима выйдет, Елена улыбнулась и поторопилась за Оксаной, спрашивая, что и куда, чтобы всё знать. «Думаю, мы разместимся в одной комнате, а мужчины тогда в зале. Если нет, то сеновал есть. Тоже можно поспать». «Спасибо». Елена повернулась к сестрёнке и сказала. «Света, ты давай отдыхать, ложись». «Голова болит», — призналась девушка бледнее от поездки. Не любила ездить в транспорте. Тошнота подкатывала к горлу. Девушка достала из сумки таблетку и воду, тут же выдыхая. «Вот». «Так, только тут раздеваемся. В одежде не разрешу спать. Тётя меня потом расчленит на мелкие кусочки и собачке отдаст. Так любит собаку». «Нет, так любит порядок». «Хорошо», — проговорила Елена, тут же спрашивая. «Оксана, а тут где можно лицо сполоснуть?» «Там в закутке умывальник, но ещё баня есть. Правда, на улице. Я ещё вчера вечером звонила деду. Напротив домишка стоит. Там дедок Петрович. Всегда всем поможет. Добрая душа у него». Ну и я попросила протопить, чтобы сполоснуться от всей этой пыли. «Завтра тоже протоплю, чтобы, если кто желает, можно было искупаться». «Ты умеешь топить печку?» — изумлённо поинтересовалась Елена. «Я всё умею, хотя у меня два брата и отец. Но они вечно занятые были и перекладывали друг на друга. Поэтому получилась вот такая я». «Братья, это здорово». «Да не очень, хотя сильно их люблю. Ни одного моего парня ни разу не одобрили». Вот мечтаю съехать в съёмную квартиру или к старшему брату. Он себе купил жильё в Москве, если разрешит. Семья до сих пор считает, что я их маленькая сопливая сестрёнка. Но ты работаешь? В охранном агентстве, да. Почему-то папа считает, что доверить мне дело можно, а вот мужчину нет. Как-то так. И ещё. Начальник — это его закадычный друг. И поэтому даже там я под присмотром. Правда, после этого дела не факт, что меня не сделают оператором по телефону. Думаю, всё будет хорошо. Ага, как же. Но я тоже надеюсь. Иди в баню, а я с твоей сестрой побуду. Мы с ней подружились. Она мне рассказала. Спасибо тебе огромное. Елене очень понравилась девушка, живая и настоящая. Да, Светик классная. Девушка замялась, а потом добавила. Беги, а то я толком не спала, Рубит». Хорошо, прошептала Лена и, получив в руки полотенце, поплелась из комнаты, на минуту задерживаясь, замечая, как девушка присела на кровать к Свете, что-то говоря. И сестра улыбнулась, начиная раздеваться. Алексеева вышла из дома, рассветало. Воздух стоял невероятный. Осмотревшись, Елена направилась по дорожке, надеясь, что идёт правильно. Ну как иначе, когда горел свет только в одном месте. Оказавшись там, она осмотрелась и втянула сосновый аромат. Такой невероятный и приятный. Да и воздух чистый и бодрящий. Было что-то завораживающее в этом месте. И даже комары не портили картины. Словно не скрывались, а приехали отдохнуть. И этот домик с садом ей напомнил их поместье. Она любила запах деревьев, цветов, журчание воды, шум дождя по листьям. Успокаивала и дарила невероятное ощущение счастья. Из бани она вышла спустя 10 минут. После дороги чувствовала себя помятой. А раз была тёплая вода, то позволила себе сполоснуться. Только собралась идти, как услышала. Почему пошла одна? Девушка обернулась, встречаясь тёмно-карими глазами своего мужчины. Дмитрий стоял рядом, облокотившись о ствол берёзы. Лениво смотрел, ожидая ответа. «Тут близко и мне нужно было». Не желая концентрировать на этом внимание, чувство стеснения девушка прошептала. «Почему не спишь? Ты же не ложился». «Не знаю. Поганые предчувствия». Елена прошла к нему и притронулась к рукам, волосам, приближаясь и обещая. «Всё будет хорошо». «Надеюсь», — сказал он и притянул к себе, втягивая аромат её кожи, хрипло-шепча. Такая аппетитная. «Ты голодный?» — весело пошутила Алексеева. «По тебе», — произнёс мужчина и, жадно просканировав лицо, наклонился и поцеловал. Жадно, ненасытно, увлекая в страстный вихрь, заставляя забывать обо всём. Как они смогли оторваться, девушка не понимала. Она до сих пор была не в состоянии понять. Лишь смущенно подняла взгляд и посмотрела на мужчину. Он провёл по щеке и выдохнул. «Думаю, тебе пора». Елена посмотрела, а потом поднялась на цыпочки и быстро поцеловала, тут же разворачиваясь и двигаясь к дому. «Да что там, бежала». На лице блуждала улыбка. Она была счастлива.